Мне было легче, у меня никого не было. Был дядя Леня, его убили немцы. Товарищи дорогие, не могу я говорить, им замолчать не могу. «Ведь вы первые. Мы знали, что вы близко. Пришла офицеринка, сказала, не радуйтесь, мы вас всех перебьем». Француженка Колет говорила, что советские возле Берлина. Не знаю, кто ей рассказал, но Пауль пришел бешеный и выпустил собаку на Машу Удальцову. Машу привезли из Крыма. Она хорошо пела, нельзя было петь, а она пела. У нас была парторганизация. Мы работали с француженками, с чешками. В октябрьскую годовщину присягали, что останемся верными. Тогда сгазировали Шуру Виноградову. Азина подожгла лесопилку. Товарищи, неужели я вас вижу? — Откуда вы? — Я из Киева, — ответил один красноармеец. — На Печерске жил. — Из Киева? На Печерске? Какое счастье! Она сидела на траве, бледная и такая измученная, что люди отворачивались, вздыхали, сжимали кулаки. До чего довели, гады! А глаза галочки блестели. Они были туманными и в то же время яркими. Они скользили по пушистым розовым облакам, по лужайке, заросшей одуванчиками, по лицам солдат. И вдруг Галочка засмеялась. «Чего смеешься, девушка?» — спросил пожилой солдат, которого Галочка поцеловала, когда вышла из машины. «Не знаю. Я очень давно не смеялась. Забыла даже, как смеются». А в Киеве я часто смеялась ни с того ни с сего, служила в главхлорпроме, ходила в театр, разговаривала с Раей или с Валей, и вдруг начинала смеяться, а когда спрашивали, почему, не знала, что ответить. Вы говорите, что немцы сдались. Ну вот, видите. А вы из Киева? Жили на Печерске? Я там часто бывала, там жил дядя Леня. Они нас очень мучили. Хотели, чтобы мы им кланялись, а я им не кланялась. Я всегда помнила, что я советская. Я могу теперь смеяться. Я вам сказала, что меня зовут Галина, Галочка, а в Киеве меня прозвали Хохотушей. Вот и воскресла Хохотуша, милые вы мои товарищи. Ее повезли в Санбат. Она сидела в открытой машине, очень бледная, и улыбалась. Потом она оглянулась назад, хотела еще раз проститься с солдатами. Ее лицо закат залил румянцем, а ветер поднимал русые волосы. Глава 30. Американцы должны были приехать 8 мая в полдень. Устанавливали пункты для приема освобожденных граждан различных стран. Оси решил угостить гостей. Домик прибрали, поставили на стол огромный букет. Повар, багровый от жары и рвения, в сотый раз спрашивал, «А что, поросенка они кушают?» Майор Смидл был высоким, смуглым, с легкой проседью. Он не знал, как разговаривать с красными, и вежливо улыбался. Капитан Маккорн... Напротив, держал себя непринужденно, громко смеялся, размахивал руками, высоко закидывал ногу на ногу и повторял, «Я люблю все русское!» Американцы приехали с переводчиком, который сказал Осипу, «Мой папа родился в Вильно, он уехал из России еще при царях, его фамилия Гирштейн, по-американски это Гарстон, когда я перевожу это десятая вода на киселе». Сержант Гайрустон прибеднялся, он понимал все и добросовестно переводил. Его губила только страсть к образным оборотам. Он говорил слово «не курица», ни к ни к городу». Эйзенхауэр — большой туз стратегии, но и потон не кушает из лаптя. Повар напрасно волновался. Гости хорошо ели, еще лучше они пили. Ординарец потом рассказывал. «Налили водку в большие стаканы, сидят и прихлебывают. Смотрю, снова стаканы полные. Я уж убрал все со стола, принес чай, а они все еще тянут, как сироп. Глядеть и то страшно». Маккорн спросил Осипа, «Как в Москве празднуют победу?» Осип ответил, что праздновать, наверное, будут завтра, после того, как подпишут все в Берлине. Маккорн засмеялся. А в Америке уже празднуют. Мы, американцы, всегда торопимся. Осип вспомнил. Лето сорок второго, степь, мечты Минаева. Тогда они не торопились. Макорн покраснел от водки. Он вопил... «Англичане — это улитки. Пока они выползут из своей скорлупы, можно сто раз уснуть, а мы не любим терять время. Мы молодой народ, как вы. Скажите, господин майор, откуда у вас столько орденов? Вы, наверное, кадровый офицер. Нет, до войны я был экономистом, плановиком». «Браво! Это превосходная профессия! С такой профессией, если только иметь голову, в Америке можно заработать 20 тысяч долларов можно! Сколько долларов зарабатывает средний плановик в России?» «Право не знаю, как вам ответить. Не знаю, сколько стоит доллар, да и система оплаты у нас другая». «Ну ничего, теперь вы станете на ноги. Вы ведь очень большая страна, как Америка. Мы вам помогали во время войны. Я думаю, что мы будем вам помогать и потом. Мы хотим, чтобы всюду был порядок. Надоело. Каждые 25 лет нам приходится сначала освобождать Европу, а потом ее кормить. Я люблю все русское». Мне нравится, как вы воевали, мне нравится, как вы танцуете на корточках, я видел в одном кабаре. И вот водка мне нравится. Я знаю, что у вас совсем особый режим, американцы не могли бы так жить, но, в общем, это ваше дело. У вас, например, только одна политическая партия. Пожалуй, это бедно для такого большого государства. Вот мы проторчали в Англии полгода, у них там три партии. Одна более передовая, другая более осторожная, а зачем им третья, я не знаю, но это их дело. В Америке две партии. Демократы стоят за республику, а республиканцы за демократию. Вы скажете, что они похожи одна на другую, зато у нас есть выбор. Майор курит сигареты Честерфилд, а я предпочитаю Кеннелл. Говорят, что в темноте нельзя отличить тот же вкус, но мне нравится, что я могу выбирать, и я курю только Кеннелл. Знаете, некоторые французы считают, что мы поссоримся с русскими, потому что русские коммунисты. Я рад, что побывал у вас. Я вернулся и расскажу, что русские коммунисты — это совсем другое, чем американские. Вы, наверное, тоже коммунист? Ну вот, видите, а вы майор. Скоро вы снова будете экономистом-плановиком, значит, вы такой же человек, как я. А в Америке коммунист — это сумасшедший или разбойник. Возьмите меня. Я начал с десяти центов, а теперь у меня приличная мастерская непромокаемых пальто. Я нашел смесь, которая не пропускает дождя и в то же время позволяет телу свободно дышать. Это идея на сто тысяч долларов. Если бы у меня отобрали мастерскую, это было бы разбоем. Я ее нажил честным трудом». Сержант едва успевал переводить. Он покрылся потом, а когда капитан на минуту замолк, переводчик от себя добавил. Не стоит слушать все, что он говорит. Он много пьет, и у него плохо подвесили язык. Маккорн не мог сидеть на месте. Он вскакивал, размахивал руками. Сокрушенно улыбнувшись, майор Смидл сказал Осипу. Не удивляйтесь словам капитана Маккорна. Он типичный северянин, а я с юга. Хорошо будет, если вы к нам приедете. Это красивый край. У нас еще сохранился патриархальный быт. Мы любим помечтать, умеем принимать гостей. Конечно, дух с севера проникает и к нам. Строит заводы, начинается рекоратка, разговоры о долларе. Но все-таки Нью-Орлеан — это не Нью-Йорк. У нас больше задушевности. Я думаю, что мы можем легче понять русских, чем северяне. Я знаю, что у вас был большой писатель Толстой. Я видел в кино картину по его роману, там была удивительная поэтичная сцена. Преступник мчался за город в ночной бар на тройке, потом они сняли с лошади колокольчик и пили из него водку. — Жаль, что у меня колокольчика нет, — сказал Осип, — разрешите я вам налью в обыкновенный стакан. Майор поблагодарил и выпил в шестой или седьмой раз за победу а Маккорн пил без приглашения. Он говорил, не умолкая... «Пожалуйста, господин майор, распишитесь на этом долларе, у меня будет исторический доллар, встреча на Эльбе в День Победы, вы замечательно воевали. Когда мы читали про Сталинград, мы все говорили, что это рекорд сопротивления. У меня есть кузен, он адвокат и ненавидит русских за то, что они красные, но даже он говорил, абсолютный рекорд героизма. У нас тогда собирали в пользу русских очень много долларов. Мне особенно приятно, что я в такой день встретился с вами. Я расскажу об этом жене и всем знакомым. Вы можете мне поверить. Джим Маккорн не дипломат. Он прямой человек. И если он говорит, что любит русских, значит, он их действительно любит. И, в общем, мне все равно, что у вас какой-то особенный строй. Для меня вы не коммунист, а хороший солдат. Наверное, вы хороший плановик. Это есть и у нас, в Америке. Это прекрасная профессия. Разве я спрашиваю клиента, какие у него идеи? Я продаю и католику, и коммунисту. Я продаю и негру. Майор Южанин, у них много предрассудков, мы на севере куда шире. Ну, конечно, я не стану дружить с черными, но мне все равно, кому я продаю, белому или черному. Без обмена продукции нет прогресса. Вот у нас некоторые офицеры говорят, что вы даете доллары американским коммунистам, а я в это не верю. Вы деловые люди, и вы, наверное, хотите получить доллары». А тогда вам все равно, кто вам даст эти доллары, демократы или республиканцы. Коммунисты вам ничего не могут дать, потому что у них ничего нет. Я хочу вам задать один вопрос. Я говорю с вами откровенно, по-солдатски. Я глядел на карту. У вас огромная страна. Если мы вам дадим доллары, вы построите много новых городов. Я не понимаю, господин майор, зачем вам чужие города? Какие города? «Вы не понимаете, зачем мы взяли Берлин?» «Нет, Берлин — это замечательно. Я уже пил за Берлин, но я выпью сейчас еще. Я говорю про другие города. Я читал, что вы забрали Ригу и Белград без согласия жителей. Осипу очень хотелось выпроводить развязного гостя, но он сдержался. «Вы, очевидно, не знаете того, о чем говорите». Рига — советский город, а Белград — столица Югославии, мы только помогли ее освободить. Переводчик потерял терпение, он сказал Осипу. — Не обращайте внимания на капитана, он выпил, и потом это неумный человек. Он читает дурацкие газеты и верит тому, что написано. Как говорится, такого дурака может улучшить только гроб. Осип устал. От крика, смеха, от той неприязни, которая чувствовалась и в настороженном молчании майора.